Глава 19. Из под розового блессированного абажура свет струился по жёлтой бронзовой подставке электрической лампы, падал на кружевную салфетку и красную мраморную доску ночного столика светлого дуба, на фарфоровые голландские часики, резной нож слоновой кости с серебряным черенком, украшенным чеканными ландышами. на стопку книг в жёлтых обложках спутанный шнур и голую немного дряблую полную женскую руку, на которую не спадали распущенные тёмные волосы. Дальше свет ложился на бельё очень тонкая простыня с большой вышитой меткой Г и простой ажурной строчкой. Под простыней угадывали сочертание тела госпожи Грезандаш. которую читала, лёжа в постели. В комнате царила приятная, спокойная тишина, полумрак, ковёр смягчал звуки, лишь изредка с улицы доносился приглушённый шум проезжавшего автобуса. Элиза вздохнула, заслушав шаги где-то в глубине дома, приподнялась с подушек. На ней была ночная сорочка белого полотна. без выреза, широкими рукавами, которые засучивались, когда она опиралась на локоть. Под отложным воротником с обеих сторон было застрочено по пять складочек, сходившихся на нет над грудью. Распущенные волосы мелодии лиз образондаж, но от повседневной тревоги между глаз залегла морщинка. Кто пришёл? Ришар. Она сидит два часа. меж ветреных мельниц, крылатых чипцов и синих собо, стрелки уже показывали половину первого ночи. Катеришар стукнула входная дверь и послышались знакомые шаги, и всё же Элиза, как всегда испугалась. "Далеко?" крикнула она. И он, как всегда, светил у передней угольщик пришёл. Директор главного кредитного управления вернулся домой довольно забоченным. Елена сразу заметила, что он очень устал. Что весь вечер у него помимо службы были ещё важные совещания с чиновниками Министерства финансов и банкирами. Ничего серьёзного, Рико? Нет, Лиза, ничего. Она прекрасно знала, что это неправда, ведь он так рассеянно её поцеловал. Ты очень устал, угольщик. Может быть, покушаешь чего-нибудь? Нет. Сегодня бы сладенького не хочешь? Ведь мой угощик любит варенье. Он прервал её усталым, очень усталым жестом. Нет, право, не хочется, только скорее в постель. Сейчас разденусь и лягу рядом, будем вместе. Элиза по-настоящему встревожилась. Да что случилось, реко? Дорогой мой, иди скорее, да я тебя обниму. Я вижу у тебя неприятности не врени не вре. Нет, сказал он. неприятности совсем другое и усевшись на полосатый пуф он стал снимать ботинки одна пуговка оторвалась и упала на пол терпеть не могу пуговицы на железках не держится Эриза смотрела на него пока он раздевался он ещё больше похудел когда он снял крахмальный воротничок видно стало что ворот рубашки ему широк а когда он снял рубашку и остался в одних колсонах она тихонько рассмеялась туловище у него было какое-то узловатое покрытое волосами которые росли наподобие пальмового листа расширяясь от живота грудной клетки он вытянул из-под подушки ночную сорочку и надел ее самую обыкновенную мужскую сорочку вышитую красными нитками иди скорее в угольщик иди ты сейчас всё позабудешь. Без тебя такая тоска. О чём ты думаешь? Он стоял неподвижно в одной ночной сорочке с голыми ногами и о чём-то размышлял, машинально, жестом знакомым всему министерству, проводя пальцем по нижнему краю усов, как будто проверяя, ровно ли они подстрижены. Я думаю о том, что годы идут, о том, что мы хотели сделать, о том, что мы сделали, о том, сколько человек может прожить, о том, как я представлял себе жизнь. Какие все серьезные мысли, Рико, положись скорее родной. Он продолжал, не двигаясь тихим голосом. Я всегда думал, что жизнь это промежуток между детством и старостью. Детство и старость не в счет. Значит, лет тридцать полноценной жизни, чтобы осуществить свою программу. Я говорил себе: у меня впереди еще три чьи отверстия, еще половина. Все это очень мило. Он лег под одеяло, его ноги переплелись с ногами Элизы. Какие у тебя холодные ножки, ласко, сказал он. Она ответила: без тебя и постель не постель. Почему ты такой грустный? Все такие лиза молодость уже за плечами. Теперь некогда играть в жизнь. Даже если я натворил в Серке безумств, убежал бы, например, с бродячим цирком и стал клоуном у ковра, а меня выброс нед к Коломбина, или кого-то грабил на улице Банковского кассира, всё равно история моей жизни уже написана долгой чередой дней, ремеслом, которым я занимаюсь. Тем, чем я был от такого-то до такого-то года. Она не стала прерывать молчание, только обняла его за плечи. Он улыбнулся. 1913 год. Ты слышишь, как странно это звучит. 1913. Вот и дожили. А я еще помню, как я думал, вот скоро 1905, потом 910. И вот уже 1913-й. У Элизы больно защемило сердце. Она вспомнила своих годах. Она прижалась к мужу, шипнула: "Угольщик, угольщик. Понимаешь, когда мне было двадцать лет, я не знала, хорошо ли живу я по-настоящему, или все, что я делаю, только комедия. И я еще не нос никакой ответственности в том мире, в котором жил." Я учился, но не верил в то, чему учился. Я заучивал роль, существовал один ришар на сцене и другой простой ришар. Но ещё есть реко, сказала она. И да и нет, моя девочка, и да и нет. Знаешь, как Джозеф Кеннел говорит: мы двойственные люди. В каждом из нас живут два человека. Один из них исполняет свои обязанности в обществе, другой не имеет никакого отношения к первому, иногда ненавидит его, не согласен с ним, но словом человек. Так вот понимаешь, бывают минуты, как, например, сегодня вечером, когда я ужасно сильно чувствую, что второй стушевывается и остается только первый. Не правда ли, КО? Мы идл с тобой вдвоём в уют и кругом духи нашего дома. Посмотри, разрезательный нож и лампы чеши, Лиза, её чёрные волосы. Всё твои духи угольщик. Ах, Лиза, если бы ты знала, до чего наше убежище кажется мне сегодня надёжным. Может быть, в этом возраст сказывается, но я не могу уже не слышать голосов извне. Ты меня больше не любишь? Ришар прижал её к себе, не отчаивая. Слышен был только металлический шелест крыльев времени. Потом он продолжал: "Есть слова, которым я с юных лет поклялся в верности. Ты помнишь строки Рембо? Я ненавижу всякое ремесло, и хозяева и рабочие, и все крестьяне отвратительны. По рукав с пером стоит руки с плугом". Этот век век рук, но никогда моя рука не будет принадлежать мне. Цитата из "Санава ду Рембо", 1874 год. Она выражает анархический протест против труда. Примечание переводчика. Ты цитируешь Рембо как священное писание. Ты ведь знаешь, что моим священным писанием Небыли ни святой Павел, ни пастор Моно. Долгие время я повторял эту фразу и говорил себе: "Комедия продолжается, но никогда моя рука не будет принадлежать мне". Вот. Он поднял правую руку. Хотя не видно, но я чувствую вот здесь кандалы. Жизнь закавала меня. Поверь мне, Лиза, поверь, что профессия сильнее человека. Теперь все кончено. Меня взяли в оборот. Я был тем, чем я был. Злым, хорошим, любимым Рико. Лиза, девочка моя. Есть люди, которые хотят войны. Он сказал это глухим, сдавленным голосом, и Лиза сразу приподнялась под одеялом и нагнулась к нему. Он прижался головой к ее груди и чувствовал, как она тяжело дышит. Пришар. Что ты говоришь? Кто хочет? Немцы, газер? Он почувствовал, как напряглось ее тело, живое существо, женщина. Он погладил ее привычным движением. Нет, сказал он наконец. Всякие люди, их много, гораздо больше, чем кажется, и вовсе не мерзавцы. Такие же люди, как ты и я, французы. Меня это поражает. Ну, что такое? Что случилось? Трудно объяснить. Это вот уже несколько месяцев, как я отказываюсь верить, уговариваю себя, что это входит во всю их бессмысленную систему. Но приходится убеждаться, хотя определённых фактов нет. Даже нечего в сущности рассказывать. А между тем, словом мыслявой не Все меньше и меньше пугают некоторые круги, и даже есть люди, которые говорят о войне как о возможности, которую нужно приветствовать. Во всяком случае, считают, что лучше её ускорить, потому что чем позже, тем это будет страшнее, и у нас будет меньше шансов. Но Ишер, что ты говоришь, ведь это ужасно. Кто так думает? Ужасно? Я тоже нахожу, что это ужасно. А между тем, как трудно судить, оценивать. И ведь вовсе не плохие люди, человечные, добрые, люди, которых я уважаю, иной раз не знаешь, что и подумать. Двойственность может быть. Социальный человек хладнокровно идёт на необходимые катастрофы, а просто человек не может на это решиться. Очень это странно. фес, на совсем так не думаешь. Нет, только не ты. Послушай, война. Нет, подумай, что ждёт Лизу Ришара, всех лив и всех ришаров во время войны. Господи Боже мой, ты же видел в лицо Балканы, какой ужас. В этом ты не можешь быть двойственным человеком, Ришар. То время равнодушно и равномерно двигалось в голландском фарфоре. Вдохание Гризанджа ко сну воз плеча Элизы. Я ничего больше не понимаю. Я говорю себе, что лучше всего было бы ничего не видеть, не слышать. Что я могу? Вся моя самозащита в этой двойственности, в попытке сохранить наш уазик. Бежать? Не убежишь. Посмотри на Кинеля. Странная история, а? Любовь, теперь, когда его жизнь кончена, молодость ушла. Я нахожу, что это потрясающе, нелепо и великолепно. Она неплохая женщина, знаешь, иллюзии. Какие у него могут быть иллюзии? Иллюзии Уладисы, чего-то стоящего вне железных правил мира. Понимаешь, он украл эту женщину, как все мы крадем свое счастье. Но война. сказала Елиза. Тайшар ласково погладил её, Ришар здесь рядом, и слово война теряло свою остроту, но продолжало витать где-то в комнате, как притаившаяся опасность, готовая ринуться из-за тяжёлых занавесей или из -за отражений там в зеркале полированного шкафа. Ришар понужал говорить, как во сне. Жозеф Кеннелл это странный человек, которого мне когда-либо приходилось встречать. Его жизнь и мысли всегда были во власти двух разноречивых влияний. Любовь, любовь к жене заставила его занять определённое место в обществе. Жена его презирала, понимаешь, а он хотел завоевать её, убедить. Он ставил любовь очень высоко. Когда он начал делать дела, Илья рад победили. Любовь, знаешь ли, не может устоять перед делами. Он стал хозяином определённого мира, но не своего сердца. А теперь он опять потерял голову. Уверяю тебя, я его хорошо знаю. Он любит карлоту. Он вновь нашёл себя, нашёл молодого человека, которому нет дела ни до банка, ни до биржи. Там был сам вот человек, который всю жизнь любил поэзию, живопись и музыку, моего старого друга, за которым я шёл в годы юности, который читал мне Бодлера, когда мне было 14 лет. Да война и ко война. Да война. Мне думается, если бы кто-нибудь спросил Жозефа Кенели, согласен ли он на войну, он ответил бы нет, с ужасом и негодованием. да а между тем я раза три чувствовал, что он не абсолютно непримирим, не знаю, может быть я ошибаюсь, может быть мое внимание слишком сконцентрировано на некоторых биржевых операциях, но никогда моя рука не будет принадлежать мне, да в известном смысле, в известном смысле. реко, война, ах угольщик, Лиза милая, придвиньте сюда поближе. Твой старый ико устал. Он столько думал о мерзких, а не красивых вещах, ему хочется спать. Реко: "Война, Господь Бог не допустит, чтобы была война". Бог: "Достаточно, чтобы её допустили люди". Реко: "Наша вера не позволяет убивать. Надо помешать. Если ты знаешь что-нибудь такое, Реко". "Да нет же, девочка, я ничего не знаю". Я только догадываюсь, и может быть, я ошибаюсь. Религия тут ни причём. Бог веков всегда причём в делах людей. Бог, родная моя, я засыпаю. Пожалуйста, потуши свет, а. Стало темно. Супруги натянули одеяло. Тишина. Только испуганный голос госпожи Грязондаш шепчет на ухо господину директору кредитного управления Ольгельщику. огурчик